Разведка в точном ее назначении. Раньше вела с военными атташе при столицах враждебных государств. И атташе работали на свой страх и риск, имея немало удачи и досадных провалов. Казань была единственным городом в России, где позволялось жить офицерам генеральных штабов Германии и Австрии, куда они приезжали под видом изучающих русский язык. С ними поступали цинично и просто. Этих явных шпионов сознательно спаивали, после чего, опутав их долгами, перекупали на свою сторону. Вена боялась Киевского военного округа, где разведкой против Австрии заправлял умный и энергичный капитан Михаил Сергеевич Галкин. Германия остерегалась Варшавы, где агентурным бюро руководил полковник Николай Степанович Батюшин, о котором ходили легенды. Однажды на маневрах присутствовал немецкий император Вильгельм II, сопровождаемый царем. Батюшин, недолго думая, забрался в карман германского кайзера, вытащил оттуда записную книжку, быстро перефотографировал ее и снова вложил в карман кайзера. Ни сам Вилли, ни сам Ники, ни их многочисленные свита даже не заметили этого. Именно в штабах Варшавы был разоблачен русский полковник по фамилии Гримм за деньги, продававший Вене и Берлину планы мобилизации в России. Как бы в отместку за это предательство Гримма, полковник Батюшин перекупил на корню офицера-шпиона роя который и сделался главным осведомителем российского генштаба о вооружении германской армии. Но после переворота в Конаке Белграда разведке России выпало немало новых хлопот. Следовало оберечь сербов от возможной агрессии Австро-Венгрии. По городам и весям Галиции, где стояли под ружьем австрийские гарнизоны, стали бродить с переносными станками точильщики, предлагавшие жителям точить затупившиеся ножницы, серпы и кухонные ножи. Венская контрразведка не сразу спохватилась, что эти мужики, таскавшие на своем горбу тяжелые абразивные круги с ножным приводом, были на самом деле русские офицеры-разведчики. Как и в каждой тайной борьбе, жертвы были с обеих сторон, были свои трагедии, были свои мученики. Шпионы, работавшие из-за денег, перепродавались дешево, становясь двойниками и даже тройниками. Зато в тюрьмах годами томились подлинные агенты разведки, офицеры русской армии, которые сознательно шли на любые муки ради своих патриотических убеждений, ради большой и неподкупной любви к Родине. Часть вторая. Разбег над пропастью. эпиграф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 а в его речи можно было выделить слова.